глава шестнадцать чем дальше я продвигалась по темному пыльному коридору тем быстрее злость раздражения сменялись неуверенностью и детским страхом ты взрослая женщина маг в конце концов убеждала себя я а внутренний голос е хитцы спрашивал ну и что что маг встретишь с и что вырастешь по кабачок чтобы им защититься на каменном пыльном полу виднелись чьи то следы «Совсем недавно здесь проходил человек». У -у -у -у. Очередное завывание заставило меня вздрогнуть. Я почувствовала, как все волоски на теле встали дыбом. Первобытные инстинкты вопили. «Беги!» Но я продолжала идти вперёд. «У всего должно быть разумное объяснение. Ведь призраков не существует. Мне нечего бояться!» Показалась круглая арка, вход в башню. Пройдя под её сводом, я посмотрела вверх. Винтовая лестница исчезла высоко во тьме. От громкого хлопка я чуть не выронила подсвечник. Порыв ветра задул свечу, и всё погрузилось во мрак. Интуитивно посмотрев на источник шума, я выдохнула. В нескольких метрах над головой оказалось открытое окно. Именно его ставни громко ударялись о каменную стену. у у у у у Панике озираясь по сторонам, я поискала, где бы спрятаться, и не нашла ничего лучше, чем вжаться в стену под лестницей. Там было темнее всего, и оставался шанс, что призрак меня не заметит. Сердце бешено колотилось. Вой снова разрезал звенящую тишину на «до» и «после». В арке появился загадочный силуэт. Я зажала рот рукой, чтобы не закричать от страха. Пол плаща жили своей жизнью, скользя по каменным плитам. Ткань шевелилась от малейшего потока воздуха, издавая мягкий шелестящий звук. Конус капюшона закрывал таинственное лицо. Призрак замер в арочном проёме. Капюшон повернулся в мою сторону, и я перестала дышать. Лёгкие горели огнём, тело одеревенело. Напади он сейчас, и я не смогу даже пошевелиться. В момент, когда боль в груди стала практически невыносимой, призрак двинулся дальше, плавно переместился к лестнице и стал подниматься наверх. Пользуясь моментом, я с зайцем выпрыгнула из укрытия и, что было сил, помчалась обратно в комнату. Для леди, которая перестала бегать с момента, как ей исполнилось 10 я выдала отличную скорость. Длинная ночная сорочка мешала бежать, и я неприлично её задрала, сверкая голыми коленками. «Только бы не встретить кого-то из слуг!» принеслось в голове. Мама всегда говорила, что у меня проблемы с манерами, но она была не права. В момент смертельного страха я всё же думала о приличиях. Захлопнув за собой спасительную дверь, я тут же закрыла её на замок и для верности придвинула стул. Задыхаясь, наклонилась корпусом вперёд. Немного отпустила. В камине олели угли. Надо зажечь свечи и рассеять тьму. Пронеслось в голове, словно свет мог защитить меня от призрака лорда Кроу-старшего. То ли из-за страха, то ли из-за непривычных нагрузок коленки тряслись, я с трудом могла стоять на ногах. Призраков не существует. «Призраков не существует», — повторяла я раз за разом, как жрец повторяет молитву в праздник всех богов. Вспомнилось, как Беннет показывал мне замок. Он просто махнул рукой на арку, объясняя, что там, на самом верху, хранится всякий хлам, и переключился на одну из комнат. За окном забрежжил рассвет. Волнение поутихло, усталость дала себе знать, и я улеглась в постель, чтобы уже в следующее мгновение провалиться в тяжёлый беспокойный сон. Утром, чувствую себя окончательно разбитой, я с трудом заставила себя встать. А ведь в оранжерее ещё столько дел, да и домом не мешало бы заняться. При выходе из комнаты я встретила Маршу. Она слышала звук отодвигающегося стула и явно была удивлена. «Доброе утро, леди Делия», — поприветствовала меня старая служанка. «Завтрак уже на столе». «Спасибо. Лорд Кроу, наверное, к нам присоединится?» Он уже позавтракал и уехал во дворец Леди Делли. «Но как?» — я опешила. «Он же неважно себя чувствовал?» «Простите, Леди Делли, лорд Кроу перед нами не отчитывается. Он просто делает то, что считает нужным». Я направилась в столовую. Настроение без того плохое испортилось окончательно. Спрашивать о состоянии мужа услуг было в высшей мере унизительно. «Беннет, есть ли новости о новых работниках?» — спросила я Дворецкого, когда закончила с завтраком. — Племянник Миневры в ближайшее время приедет на собеседование. Я посмотрю, что можно сделать из этого молодого человека и дам вам знать. И всё? Мне было сложно скрыть разочарование. На данный момент да, Леди Кроу. — Скажите, Беннет, из-за чего слуги боятся устраиваться в замок Кроу? — задала я прямой вопрос. — Слухи, Леди Кроу. Дворецкий, как всегда, был немногословен. «Я тоже слышала о призраке лорда Кроу-старшего. Но это же полнейший нонсенс». Небрежность в моём голосе вышла неуверенной и тусклой. «Согласен, леди Кроу», — кратко ответил Беннет. «Не могли бы вы мне рассказать подробнее о том, что твердит молва?» «Исключительно ради того, чтобы я могла подготовиться к собеседованиям. О лорде и леди Кроу я уже знаю. Видите ли, простолюдины суеверны. Попытки нанять ещё слуг были и раньше». Но все соискатели сбегали, едва проводили здесь хотя бы одну ночь. «Причина?» О я, безусловно, уже знала, но хотелось услышать это от дворецкого. «Сквозняки, Леди Кроу». Я закатила глаза. Выжать информацию из Беннета было так же просто, как выжать воду из камня. «Ну хорошо, давайте наймём работников только на определённые часы», — предложила я. «Пусть приезжают на работу с утра, а вечером отправляются домой. Но Леди Кроу путь до их домов будет неблизким». «Для этого мы наймём извозчика. Он будет утром собирать, а вечером развозить людей». По выражению лица Беннета, я поняла, что моя идея ему не понравилась. Но безупречные манеры не дали высказаться об этом вслух. «Итак, Беннет, ещё двое мужчин и три женщины», — распорядилась я. «Вы уверены, леди Кроу? Помнится ранее, вы собирались нанять трёх». «Какая разница, три или пять? Нам нужны здоровые мужчины». При всём уважении, Беннет, вчера я столкнулась с тем, что во всём замке нет людей, способных перенести мои катки с цветами. и Если бы рабочие не согласились помочь, мне пришлось бы просить лорда Кроу. «Вы?» Я сделала ударение на первое слово. «Представляете лорда Кроу, перетаскивающего горшки с цветами с помощью магии?» Беннет не представлял. Чувствуя, что победа осталась за мной, я направилась в сад. Время летело быстро. Валв принёс в беседку столик и стулья. Хильда подала чай. Оттягивая горячий терпкий напиток, я рассматривала замок Кроу. Столько событий произошло за последние несколько дней, я перестала что-либо понимать. Странная работа Валяна, его постоянные поездки во дворец, призрак башни и желание короля с королевой устроить судьбу племянника. Теперь я была уверена, его не просто так женили в столь короткие сроки. Сделав последний глоток, я направилась в дом. Увижу Валяна и приставлю его к стенке. А пока Набравшись смелости, я решила посетить старое крыло. В свете дня всё выглядело безобидно и скучно. Замерев на том самом месте, где ночью встретила призрака, я осмотрела колодец башни ещё раз. На ступеньках остались следы. Сделав уверенный шаг, затем ещё один, я поднялась до первого окна. Судя по отметинам в пыли на подоконнике, его недавно открывали. Неизвестный починил створку. Логично было бы подумать, что сделал это беннет Значит, следы принадлежали ему? Но кто тогда бродил здесь ночью в плаще? Я решила пройти дальше. Винтовая лестница заканчивалась круглой комнатой с конусообразной крышей. Как и говорил дворецкий, внутри всё было завалено хламом. Картины, мебель сундуки, принадлежавшие роду Кроу, десятки, а может, и сотни лет. Печально было смотреть на старые детские игрушки, кресло качалки и зимние украшения. Около одной из стен неровным рядом были прислонены портреты. Я взглянула на них поближе. Поколение семьи Кроус меняли друг друга. Мрачные, бескровные лица сосредоточенно смотрели с потемневших полотен, и не было ни одного намёка на улыбку. У самой стены я увидела родителей Валиана. Леди Лючия была изображена в интересном положении. Судя по всему, это был её последний прижизненный портрет. Они вместе с Валеном-старшим стояли около беседки, обвитой кроваво-красным плющом. Она выглядела бледной и болезненной. Лорд Кроу сдвинул чёрные брови и хмурился. Впрочем, картина подходила замку Кроу. Я достала её и отложила в сторону. Последний семейный портрет, где родители и будущий ребёнок изображены вместе, был бесценен. И это преступление прятать семейную реликвию на чердаке. Последним открытием стал кусок стены с довольно свежей каменной кладкой. Светлым пятном она выделялась на фоне почерневших от времени грязи кирпичей, Я подошла ближе, пристально всматриваясь в форму пятна. Неровный овал, шириной в метр и высотой около двух, подозрительно напоминал очертаниями человеческую фигуру. Мама говорила, что лорд Кроу-старший упал с башни, и мне представлялось, как он упал с крыши или вывалился из окна. Но кладка из новых кирпичей указывала на то, что его вытолкнули. Причём с поразительной силой.